ия название керия семейство розовое народное название пасхальная роза японская роза золотая роза пуговицы холостяка стихия вода воздух планета нептун магические свойства любовная магия увеличение личной силы целительство Керия — единственный представитель рода, у неё нет родственников, и в этом смысле она законченный индивидуалист. Хотя в дикой природе часто растёт группами. Заросли Керии можно встретить в горах Японии и юго-западного Китая, где в период цветения горные склоны покрываются солнечными яркими цветами, похожими на небольшие розочки. Цветы плотно сидят на изящных и тонких ветках, которые причудливо изгибаются, образуя ажурную вязь орнамента. Ещё одна особенность керии — цвет самих веток. Они зелёные и практически сливаются с листьями, создавая ощущение лёгкости и воздушности. Листья у керии имеют лимонный оттенок. Они словно гофрированные, с изрезанными краями, что добавляет растению невесомости. Кусты словно парят над склонами, давая возможность золотистым цветам освещать всё вокруг. Кирия в Японии всегда олицетворяла надежду на лучшее будущее, новые перспективы и горизонты. Она словно устремлённый вперёд поток золотистого цвета, который движется навстречу счастью. Несмотря на всю свою хрупкость и нежность, Кирия — настоящий самурай по духу. Она вынослива и стойко переносит все погодные аномалии. Но, как и все горные растения, не слишком любят жару. В Японии Кирия называется «ямабуки» что означает «горный ветер» или «горный воздух». Весной в горы приходил тёплый ветер и приносил новую жизнь, и первыми просыпались кусты керии Ямабуки, приветствуя весну золотыми цветами. На цветущую керию ходили любоваться, считалось, что её цветы приносят удачу и счастье. Керия увековечена в японской поэзии, а её красоте написано не меньше, чем о знаменитой «Сакуре». Она часто упоминается в Маньесю, старейшем сборнике японской поэзии. Верно, там, у реки, на дальнем Исуто-Тибана, в первозданной красе, распустились и благоухают ямабуки, дикие розы. Неизвестный автор. В Европу Керия попала в XVIII веке, но признание получила не сразу, а лишь после долгих экспериментов по выведению новых декоративных сортов. Цветы называли пасхальной розой за то, что они чаще всего расцветали к Пасхе и символизировали то же, что и на своей родине — надежду на новую жизнь. А своё научное название растение получило в честь Уильяма Кера, судьба которого оказалась не столь благополучной. Шотландский садовник Уильям Кер жил на стыке XVIII и XIX веков. Он был настолько увлечённым охотником за растениями, что стал первым штатным профессиональным коллекционером. Благодаря его стараниям в Британии появилось более 200 новых растений. Одно из них назвали в его честь «керия». Однако долгая жизнь в Китае, на Яве, Филиппинах и Целоне не пошли на пользу самому коллекционеру. Он стал жертвой отполной зависимости и через некоторое время уже не смог выполнять свою работу. Керри очень влаголюбива, но в ней, помимо водной стихии, представлена ещё и воздушная, поэтому её энергия на редкость сбалансирована и гармонична. Она действительно во многом схожа с энергетикой розы, за что часто и сравнивается с ней. Дело не только в форме цветов, но и в способности вносить перемены в жизнь. Но при этом у Керри есть свои секреты, и она не настолько безобидна, как может показаться на первый взгляд. В корнях и листьях керии содержится синильная кислота, очень ядовитое химическое соединение, вступать в прямой контакт с которым чрезвычайно опасно. В магических ритуалах керия чаще всего выступает в роли проводника. Она усиливает действия обрядов по увеличению личной силы, используется в любовной магии, а также помогает справиться с последствиями негативных воздействий. Керия обладает уникальной способностью влиять на энергетику человека даже визуально, без прямого контакта. И поэтому людям с неустойчивой нервной системой рекомендуют либо высаживать кусты керии рядом со своим жилищем, либо чаще бывать в местах, где они растут. Тем более, что цветёт керия не только весной, но и осенью.